«Я не чертик, Юлия Лавряшина Читает Елизавета Чебан. Издательство «Время». В дверцу, за которой скрываются сны, кто-то громко постучал. Не просто постучал, начал колотить изо всех сил обеими руками. А может, и ногами тоже. По крайней мере, одной. Надо же стоять на чем то Но за потайной дверцей, где Зинка свернулась к клубочкам, было до того тепло и дремотно, Сон накрыл ее такой приятной тяжестью, что даже веки не поднимались. Как тут проснешься? Только стук не унимался и, наконец, изрешетило одеяло сна. Оно легчало, легчало, а потом и вовсе стало невесомым. Зинке даже удалось пошевелиться. А следом и глаза открылись. И в щелку, оставшуюся между портьерой и стеной, она увидела полоску окна, о которой бились струи дождя. Вот кто колотил в ее дверцу. А потом она заметила. Или почудилась. Не могла же и в самом деле пропорхнуть снежинка. Начало лета на дворе. Почему только на дворе? Лениво задумала Изинка, продолжая щуриться на светлую полоску. А где-нибудь на улице уже не июнь, что ли? Сентябрь? Или вообще декабрь, раз снег валит? Хорошо бы. Тогда уже новогодние подарки начали бы готовить. Только лето жалко. Нет, оно лучше, чем подарки под елкой. Одной ногой решительно пнув одеяло, она вскочила, подбежала к окну и сдвинула портьеру. Белые хлопья были крупными и медленными, рождественскими. Когда смотришь на такой снег зимой, запрокинув голову, это завораживает, как настоящее волшебство. Все одиннадцать лет своей жизни Зина Руднева проделывала такое и улыбалась снегопаду во весь рот. Если бывало не очень холодно, она даже стягивала шапку, и снежинки замирали на ее темных вьющихся волосах. Хоть ей самой и не удавалось рассмотреть, как они звездочками осыпают ее голову, можно ведь представить. Но в июне кому сейчас нужен снег? Одно хорошо он быстро закончился. Пока Зино умывалась, небо слегка просветлело, и с него на их поселок посыпались уже не снежинки, а чайки. Такие же белые, только крупнее в миллион раз. Правда, когда они огромной стаей метались перед ее окном, то показались совсем не светлыми, а черными. И выглядело это так зловеще. Зинка даже дышать перестала, вцепившись в узкий подоконник. «Ты посмотри, что творится! Чистый хичкок!» Мама влетела в Зинкину комнату в распахнутом халате и тоже схватилась за подоконник. Темные спутанные пряди рассыпаны по плечам. Глаза сияют так, точно она увидела не крылатый кошмар, а разноцветный фейерверк или что-нибудь еще такое же весёлое. Но Зинку это не удивило. Ее мама и выглядела старшеклассницей, и вела себя часто, как девчонка. А кого ей было стесняться? Они жили втроем. «Что такое Хичкок?» Мама скосила на нее корей глаз, округлившийся, как у испуганной лошади. «Что?» «Альфред Хичкок — это один из лучших режиссеров в истории кино». «Ну ладно», — согласилась Зинка. «Постараюсь запомнить». «Надо же, чайки-гралопанки, угомонились», — раздался бабушкин голос. низкий и словно треснувший где-то внутри. Зинка улыбнулась ей через плечо. «Привет, ба!» Ей нравилось, что бабушка полная, к ней приятно было прижиматься. А мама была лёгкой и непоседливой, как птичка. «Вон карастель наш несётся», — говорила она, заметив Зинкину маму из окна кухни. У бабушки там был наблюдательный пункт. Вся дорога от КПП просматривалась, и площадки в центре поселка были хорошо видны. Но с утра карастелей не было видно, — Они же обычно в высокой траве прячутся. Зинка с мамой чудом увидели их в первый же день после переезда в Подмосковье. Сразу после того, как бабушка спросила за завтраком: Слышали странный звук ночью? Такой др-дрр-др. Да, вспомнила Зинка. Это в проводах? Это карастель. Кто? Птица такая. Зинка вытянула шею, пытаясь разглядеть за окном. А где он? хмыкнув, Бабушка подвинула ей вазу с фруктами. «Коростеля увидишь. Он как шпион, вечно прячется». Но им с мамой несказанно повезло. В тот же день они встретили этих пестрых стремительных птичек, стайкой выскочивших из высокой травы на лугу у Клязьмы. Зинки они показались маленькими двуногими динозаврами. Точь в точь такие же носились по парку юрского периода. «Смотри, смотри!» Она вцепилась в мамин локоть. Велоцирапторы! Мама ахнула. «Это же и есть коростели!» Стайка мчалась куда-то, вытянув шеи, а они с мамой расхохотались. «Почему коростели не летят, а бегут, как страусы?» «Они и вправду птицы?» — протянула Зинка с недоверием. «Но птицы же так противно не кричат». «И хорошо летают. Похоже, коростель не такой, как все. Но ведь и мы с тобой тоже». «Разве?» — удивилась Зинка. Раньше она об этом не задумывалась. Белые чайки с серыми и черными головами уже расхаживали по дороге, ведущей от их дома к главному въезду, где стояла будка КПП, и по мокрой траве незастроенных участков. А некоторые расселись на фонарях. Наверное, они служили часовыми. Им ведь тоже есть кого бояться. Может, орлов? Правда, Зинка еще не видела в Подмосковье орлов, но они ведь очень высоко летают. Попробуй, разгляди. Бабушка чуть повернула ее голову. «А вон, смотри, скворушки. Вот скворцов...» помеченных брызгами солнца, Зинка давно запомнила. Они часто искали жучков-червячков прямо под ее окном. И сейчас тоже самый крупненький уже нахватал полный клюв, но останавливаться не собирался. Наверное, у него народилось много птенцов, и сразу всех надо было накормить. А маленький Скворушка метался поодаль и быстро окунал голову в травку. «Где мой червячок?» «Где он?» Только клювик его оставался пустым. И Зинке стало так жаль невезучего малыша, что в носу защипала. Он подождет, если я накопаю ему червяков? спросила она шепотом, как будто скворец мог услышать ее через стекло. Но мама не рассмеялась и не удивилась. Ее взгляд тоже был устремлен именно на него. Вряд ли, шепнула она в ответ, ты спугнешь его. Не переживай, он учится. Молоденький еще. У человека тоже не сразу все получается. Но если не позволять ему все делать самостоятельно, он так и останется неумехой. Ты же не желаешь этому скворушке такого? Не желаю, отозвала Зинка серьезно. А позавтракать желаешь? Также без усмешки спросила бабушка. Омлет или каша? Взвизгнув омлет, Зинка первой бросилась в кухню. Но мама ловко поймала ее, обхватив за пояс, и приподняла над полом. Куда? Амор думать, кто будет? Обижаться, когда мама говорила так грубовато, Зинке и в голову не приходило. Это же в шутку. А задача была другое. Откуда в ее маленькой и худенькой маме столько сил, чтобы таскать её подмышкой? Хорошо, что они есть, а то она не справилась бы с тем, случившимся в Ялте. Промокнув лицо, Зинка опустила полотенце и подпрыгнула от неожиданности. «Ба! Ты чего подкрадываешься?» Но тут же прикусила язык. потому что бабушка прижала палец к губам. -с -с. Хочешь, после завтрака я почитаю тебе начало сказки?» Вечером написала. Зинка просто ушам своим не поверила. Бабушка же никогда и никому не разрешала читать еще незаконченное. Говорила, что оно потом может измениться так, ничего не останется из написанного в начале. А тут вдруг... Но кто задает лишние вопросы, когда ему такой подарок делают? Еще бы!» Зинка даже полотенцем взмахнула для убедительности, но это не спасло ее о томлета и чашки чая с тостом. Пока она жевала, медленнее, не давись. Мама загадочно щурилась на каждый желто-молочный кусочек. Потом не выдержала. Кажется, я нашла работу. В больнице есть вакансия терапевта. Чашка с волнистыми краями замерла у бабушки в руке. Врача? Катя, да ты ведь сто лет по специальности не работала. Но ничего. — отозвалась мама храбра, Постараюсь все вспомнить. — Зоя Михайловна, вы же не будете против, если Зинка пока побудет с вами. — Я не буду против, даже если она будет со мной всю мою оставшуюся жизнь, — произнесла бабушка так строго, словно делала официальное заявление. — И ты тоже, Катя. — Разве мы уже не обсудили это? — Да, но... Замолчав, мама вдруг вскочила из-за стола, подбежала к бабушке и крепко обняла ее. Зинка подумала... Хорошо, что бабушка успела поставить чашку.